Глава 19 «Навья ты!» И тут русалка, что сидела на ветвях ивы, подняла на них свои белесые глаза. Они горели на бледном лице, словно два блюдца. В тревожном полумраке, окутанном туманом, вспыхивали и другие белесые глаза. «Скажи честно, ты щекотки боишься?» — медленно произнес Филин, видя этот недобрый пристальный взгляд. «Нет». Отозвалась Василиса, понимая, что их заметили. «Я тоже не боюсь, хотя я могу показать девушкам место, где меня нужно правильно щекотать». Усмехнулся Филин, как вдруг, словно ветер разнес новость о чужаке, русалки прекратили игру. Они смотрели на кусты, а их глаза зловещим огнем горели в темном сумраке леса. «Купец не соврал!» Послышался голос среди русалок. Одна из них усмехнулась. Пропустили возок-разок, но ну, хоть бы ленточку дал или рубашечку. Так вот, значит, душенька, которую купец обещал нам. «Смотри, с кем разговариваешь, Навья!» Сурово произнесла Василиса. Глаза у черепа светились так страшно и ярко, что, казалось, лесной чищебе вспыхнуло зеленое солнце. «Какая я тебе душенька! Про ваши души пришла! Нечего людей изводить!» ой спрятал голову под крыло Филин, давай в следующий раз без пафоса, а? я умоляю. Скромненько пришли, скромненько всех убили, скромненько ушли, а? Нет у нас душиник, загубили их, послышались голоса. Значит, Василису на нас натравил, прошипела белого злосая русалка. Ее венок съехал, а мокрые волосы слиплись по прядям. А слово купеческое давал, что коли пропустим, то душеньку к нам приведет. А мы уже заиграем, затанцуем. Скучно нам без еще одной подруженьки. Пойдем потанцуем. Прось пасашок. Послышался женский голос на ухо. Одна из русалок была уже рядом. Ее темные волосы доставали почти до колен. Она тянула бледную руку Василисе. Ты же навья, как и мы. Будем хороводы водить, песнями манить. И она запела. Как сплетешь веночек, Мросишь на лужочек, Парень подберет, К озеру придет. Голос я был чистым, красивым, Но было в нем что-то манящее, Словно сам он пропитан какими-то чарами. Не красавицей была, поводиться я плыла, плачет мамка над водой, Что случилось здесь со мной? Пропела вторая. Она стояла чуть поодаль, Белая мокрая рубаха подчеркивала Изгибы девичьего тела. Мокрые волосы облепили шею. Лицо бледное-бледное, неживое. «Никакая вам ненавья и неровня! Вы людей губите!» Отрезала Василиса, выставив вперед посох. «А я еще ни одного человека не сгубила!» Зато наповал застрелила Филина своей жаждой приключений. Захнул Филин. «Погоди!» «Сказала еще? А что, в планах уже стоит?» «Пойдем с нами!» Обступили ее русалки. Двигались они тихо, почти бесшумно. Их бледные руки тянулись к Василисе, словно в мольбе. Будешь с нами хороводы водить, веноки плести, а как луна выйдет, так на поляне пляски устроим. Василиса дернулась, а глаза черепа вспыхнули яркой вспышкой. Русалки испуганно отшатнулись прочь. Пучок полыни, который Василиса носила в котомке, она ткнула в лицо черноволосой русалки которая со злым шипением тянула к ней свои руки. Тонкие бледные пальцы тянулись к Василисе, но та брезгливо отшатнулась. «Правильно! Идешь к озеру, бери с собой полынь. В старинок называлась репеллент. Отлично помогает от комаров и русалок». Проворчал Филин, как вдруг повернул голову и крикнул «Сзади! Сзади!». Василиса обернулась, видя, как к ней сыло спускается русалка. Они обступили со всех сторон, шарахаясь от пучка полыни. «Полыни ли, Петрушка?» – усмехал Софилию, но голос его вззвучал стревоженно. «Смотри, плывет подкрепление». И правда, в темноте было видно, как из воды вырастают темные силуэты с горящими глазами. Они лепели так, что в ушах начинало звенеть, а перед глазами все расплывалось. Русалки взялись за руки и водили хоровод вокруг Василисы, которая не знала, как освободиться. Страшная песня затуманивала разум. Откуда-то с холодной ночной реки поднимался туман. В этом тумане мелькали белые лица и рубахи. Длинные мокрые волосы сосульками спадали на плечи облепляли лица с горящими глазами. Страшный хоровод продолжался кружить вокруг Василисы. «Уши закрой!» – рявнул Филин. «Что?» – задыхаясь, прокричала Василиса, понимая, что, чтобы закрыть уши, нужно бросить посох на мокрую траву. Зловещий лес покачивался в такт жуткой песни. А хоровод все сужался и сужался. Лица становились ближе и ближе, а на них горели страшные глаза сверкали кровожадные улыбки. «Прочь!» – прорычала Василиса, ударяя посохом об землю. Яркий свет разорвал хоровод, и часть русалок с визгами и воплями бросилась обратно в воду. «Прочь от меня, нечисть!» Одна русалка попыталась схватить Василису за косу, но тут же встретилась глазами с черепом. Он словно выжигал ее изнутри. Ее мгновенно высохшая рубаха превратилась в пепел, а бледное, чуть синеватое лицо – прах. Она визжала страшным голосом, призывая на помощь подруг. Но те, попрятались в воде, лишь смотрели, как умирает их подруга. «Ты не человек!» – прошептала русалка, а по ее лицу поползла чернота. «Красота русалочья, словно старая краска на солнце, пошла трещинами. Ты навья, как -к -к -к -к и мы!» Ее синие губы тряслись, а ветер срывал рубаху, развеивая в чарующем тумане. «Не видать тебе людской доли после смерти!» Страшно шептала русалка, почерневшими руками, хватаясь за дерево. Ее горящие глаза уставились прямо на Василису. «Не сказала тебе я гения, значит, я скажу. Попадешь ты в по поколиновую мосточку через смородину, а там буду ждать тебя я». И те, кого ты туда отправила. Только мы там хозяевам будем. Навь, наш мир. Там мы сочтемся. Много нас там будет, а ты одна. Вот тогда мы тебя и будем рвать, терзать вечно. И никто тебя не спасет. Рано или поздно смерть тебя найдет. Там мы сочтемся. Последние слова она выплюнула, а ее тело сползло вниз и рассыпалось прахом. Туман пополз обратно в озеро. «Чего стоим?» – клюнул Филин Василису. «Делаем ноги! Шевели коврышками! Они сейчас водяного позвать могут! А с ним нам еще рано тягаться!» «Батюшка водяной! Батюшка водяной!» Причитали русалки, обращаясь к озеру. Василиса дернулась и бросилась бежать прочь от озера. Она бежала, задыхаясь, пока не выбежала на поляну тысячелистника. «Это правда?» – спросила она, задыхаясь и тяжко опираясь на посох. «Что правда?» спросил Филин, слетая с плеча. «Правда, что я попаду в Навь?» спросила Василиса, едва переводя дух, обнимая дерево. «Мне не говорила Егиня об этом». «Ну, как бы да», уклончиво заметил Филин. «Слушай, что-то есть так захотелось. Слышишь мышку?» «Я ведь не человек», спросила Василиса, нахмурившись. Она смотрела на свои руки. «И попаду в Навь. Их я тоже отправляю в Навь». «Слышишь, мышка шуршит». Трепетнулся Филин так, мышка, оставь свои экзистенциальные темы и философию на потом. В этом лесу нельзя ночевать, а нам в посад возвращаться, и желательно до заката. «Так ты не ответил!» – произнесла Василиса и задумалась. Вспомнила она мост, огромные тени, которые мелькали вокруг. Кто же тогда из Калиного моста стащила обратно в явь вернул? У кого силы хватило? Не слыхала она прежде таких. «Ничего не бодрит, как мысль, что водяное от озера далеко не уходит», — усмехнулся Филин. «Ничего, в ближайшее время умываемся с осторожностью, а то водяные злопамятные». Василиса была погружена в собственные мысли. Казалось, были вещи, о которых она не думала. То, что она не человек, она ведала. Но... «Нам бы с кубцом поговорить», — усмехнулся Филин.